Глава 24. Все остальное доставят только завтра утром, так что на сегодня моя работа закончена. Чай себе заварила, сделала глоток. Устно. Ох, Алёнушка, что-то у старого дедушки спина разболелась. Старость не радость. Разомнешь мне плечи? Массаж сделаешь? Подойдя ко мне, хитро прищурившись, спрашивает начальник. Подавилась чаем. Ну, дедуля, «Что вы, Лев Константинович, вы совсем не старый?» Большого ласково отвечаю я. «Всем двадцатилетним фору дадите. Вот я после вчерашних катаний еле на ногах стою. того и гляди развалюсь. А вы вон какой бодрый, активный, приставучий». Чуть не дополнила я. «Где болит?» Живо заинтересовался мужчина. «Ложись, я тебе массаж сделаю. Быстро все пройдет». Захотелось стукнуться лбом о столешницу. Лев меня переигрывает по всем фронтам. Вот что значит опыт. Спасибо не нужно, я сейчас только чай попью и буду готовиться к вечеру. Вы не против? Нет, конечно. К слову, если нужно, прямо в доме на первом этаже есть салон красоты. Я забронировал там тебе время, можешь туда отправляться готовиться. Оплачивай все из рабочих денег. На вечере тебе нужно выглядеть красиво, достойно, шикарно. Сделаю все, что смогу. Пообещала я. Немного позже отправилась в салон, дабы не посрамить начальника самодельным макияжем и прической. С собой прихватила чёрное платье и туфли лодочки в тон. Особо ничего не ждала от работников салона, только сказала, что мне нужны на корпоратив вечерние прическа и макияж под чёрное платье, остальное на вкус стилиста. И, видимо, как-то вдохновила, потому что в салоне меня держали долго. С волосами и вовсе колдовали, делая с ними непонятные процедуры. На самом деле я подумала, что просто денег хотят взять побольше, на дополнительных услугах. Но результат превзошел любые ожидания. Глядываю в зеркало и не узнаю себя. Кто это светская львица с роскошными, блестящими, шикарно уложенными волосами? Да нет, это не я. Можно я сделаю фото для рекламы нас в соцсетях? Попросила стилист. Да, спасибо. Это чудо. Да ну, какое там чудо. С молодыми и без того красивыми работать легко. Только правильно сделать акценты. Может, маникюр еще? В дополнение к образу. Мастер как раз освободилась. Думаю, да. Спустя полчаса мне звонит шеф. Ну где ты, Аленушка? Нам уже пора выходить. С отчаянием смотрю на мастера, а та в ответ показывает мне, что еще три минуты. Пять минут, Лев Константинович, нужно дать маникюру высохнуть. Ждут тебя в машине возле выхода из салона. Хорошо. В салоне я пробыла очень долго. Накинула наспех новое дорогое пальто и вылетела на улицу. Лев не в машине, стоит рядом, дышит воздухом. При моем появлении он очень внимательно меня оглядел. «Хорошо. Настолько хорошо, что можно не ехать». «Как это не ехать? Для чего же было так долго собираться?» «А вот так. Лучше поедем в ресторан, выгулять платье. Посидим спокойно. А приедем на корпоратив, сразу столько охотников на чужих горочке найдется». Мыкнула. «Лев Константинович, за меня можете не волноваться». Я оленей не очень люблю. И вообще, я на работе. Понимаешь, Аленушка, тебе, может, и не нравятся олени, но от этого они вмиг не исчезнут. Потом отбивай тебя от озверевшего стада. Ладно, поехали, красавица. Какое-то время еду в машине молча, но потом не выдерживаю и тихонько интересуюсь, чтобы не привлекать внимание водителя. Лев Константинович, а вы что ко мне так серьезно относитесь? Ну, что прямо от кого-то отбивать? В глазах начальника засветилось веселье. «Не воспринимай мои слова так близко к сердцу. Бывает, люблю пошутить». «Шуточки, значит?» «Ну, это хорошо». Корпоратив проходит, оказывается, в соседнем с работой здании. Поднимаемся по лестнице с шефом в банкетный зал для большого начальства. «Хотя бы час-два нужно побыть с коллегами», — объясняет мне шеф. «Держись на всякий случай поблизости от меня». Потом будет свободное время, можешь погулять и заглянуть на другие этажи. Тут довольно интересно. А Диана с нами будет? Нет, формально она уже больше не моя помощница. От должности ее еще не допускает вход в зал большого руководства. Мы заходим в небольшой, но очень стильный зал. Музыка здесь не грохочет, а тихо и ненавязчиво играет. Куршетный стол ломится от дорогой на вид еды. Между мужчин в дорогих костюмах и разодетых дам снуют официанты с напитками. Ощущение, словно я оказалась в фильме про жизнь элиты. А тут все со своими помощницами. Совсем тихо интересуюсь я у шефа, силы вцепившись в его локоть. Очень сильное ощущение, что мне тут совсем не место. Мужчина фыркнул. Ага, с помощницами. Помощницами по работе, по жизни или по постели. То есть... «По желанию. Мужчины берут себе в качестве спутницы личных помощниц, жен и любовниц. Кому как больше нравится». «Если по желанию, то зачем вы взяли меня?» «А кого, если не тебя?» «Ну, хотя бы Диану». «Алена, она мне не помощница больше, ни жена, ни любовница и даже не подруга. С чего бы мне было ее брать?» «Ну, а может, у вас есть любовница?» «Аленушка, ну какая любовница в моем-то возрасте?» «Жалей, старичка!» «Да хватит вам уже!» «Не могу. Видишь, как ты меня прям за живое задела!» Весело форчит Лев. «Ладно, главное, не рычит!» О, -о, «О, Лев Константинович, это с кем это ты? Давай, представляй свою красавицу!» Раздается совсем рядом радостный громкий голос. К «Нам с шефом подошли трое мужчин. Все трое с интересом не рассматривают». «А это Алена Павловна, моя новая личная помощница», добродушно отвечает Лев и по очереди представляет мне мужчин и их должности. Все акционеры большие начальники. «Теперь ясно, почему ты от нас скрывал новую помощницу», весело заметил один из мужчин. «Конечно, я бы такую красавицу тоже никому не показывал». «Где это я прятал? Если так интересно было, зашел бы да посмотрел», замечает Лев. «Некогда работы много. А вот на совете с бумагами что-то Диана только бывала Остальные мужчины только ухмыляются, а Лев быстро уводит разговор на другую тему. О работе, деньгах, вложениях, акциях, машинах. Но и этот разговор долго не длится. Быстро скатываясь на разговоры о коллегах, женах, детях, любовницах, заметила, что в этих темах Лев быстро перестал участвовать и поскучнел. Жены и детей нет для активного обсуждения. Любовницу, опять-таки, ему возраст не позволяет. В какой-то момент босс незаметно увел меня от компании и повел по залу знакомиться и общаться с другими коллегами. Было немного страшновато, меня рассматривали с нездоровым любопытством, но она, наверное, понятна. Пришла на смену старой помощнице без объективных причин. Молоденькая и неопытная студентка. Наверняка думает, что любовница. Или я опять сама все преувеличиваю и думаю о людях хуже, чем есть. В какой-то момент к нам со Львом подошла очень приятная на вид пара. Он статный, солидный, загорелый мужчина. Выглядит молодо, но, пожалуй, все-таки старше Льва Константиновича на десяток лет. Дама при мужчине очень приятная. Даже не знаю, как точно описать. Почему? Добрая улыбка, открытый взгляд. Нежная, воздушная, тоненькая блондинка. Неожиданно с розовой челкой. Это первая женщина, которую я вижу на этом вечере со столь эксцентричной расцветкой. И мне очень нравится. Может, тоже себе челку сделать и покрасить в огненный цвет? Так шеф ведь убьет.